Отойдя от гладиаторского стана на одну милю, Мирдзе и Цитуль поднялись на небольшой холм, возвышающийся неподалеку от берега реки. На этом холме стоял храм, посвященный Марсу Луканскому. Здесь, по обряду греческого культа, а не латинского, Мирдза принесла в жертву богу войны свою овцу, моля его оказать свое благосклонное покровительство рати гладиаторов и ее верховному вождю. Между тем Спартак примчался во весь опор со своими всадниками из утренней экскурсии, так как встретил неприятельских разведчиков, вступил с ними в рукопашную и обратил их в бегство, взяв семерых из них в плен. От последних он узнал, что Марк Красс идет со всем своим войском на Грументум. Спартак приготовился к битве с Крассом, который через два дня появился в полдень со своим войском и выстроил его в боевом порядке против гладиаторов. С обеих сторон были поданы сигналы. Началось сражение, которое очень скоро перешло в страшную и всеобщую сечу. Бой продолжался более четырех часов. Обе стороны дрались с одинаковой храбростью и с одинаковым пылом, но под вечер левое крыло мятежников, которым командовал Арториджа, начало подаваться — Масса новобранцев, находившихся в гладиаторских легионах, не имела достаточной энергии и опыта, чтобы противостоять бешеному натиску римлян, которые после децимации стали необычайно отважными и смелыми. Возраставшие с каждую минутой беспорядок и смятение быстро распространились на центр сражения. Несмотря на чудеса храбрости со стороны Арториджа, который, встретив пешим натиск неприятеля и, будучи ранен в грудь и в голову, причем его шлем был сломан и кровь заливала ему лицо, продолжал отчаянно драться, гладиаторские легионы отступали все в большем беспорядке. Спартак нагрянул на них в ярости и, упрекая солдат, малодушие закричал громовым голосом «Итак, поражения, которые до сих пор вы наносили римлянам, обратили их в храбрейших львов!» «Именем Марса Гиперборейского приказываю вам остановиться! Следуйте за мною и сражайтесь со мною, если вы будете вести себя молодцами, и на этот раз мы обратим их в бегство!» С этими словами, бросив напиравших врагов свой щит и схватив в левую руку меч заколотого гладиатора, Спартак ринулся на римлян с обоими мечами, как это делалось в гладиаторских школах». описывая мечами быстрые круги, с такой силой и с такой скоростью наносил он им удары, что изрубил, изранил и заставил отступить множество легионеров. От этих мощных ударов не спасали ни щиты, ни кольчуги. Все уступало, все обращалось в дребезги под ударами этих двух смертоносных мечей. Видя это, гладиаторы ободрились и с новым пылом вернулись сражаться. А Спартак, пройдя между рядами ближайшего легиона, проделал одинаковые чудеса, и восстановил нарушенное равновесие. Но тем временем центр гладиаторской рати, против которого были направлены все силы Красса, самолично командовавшего шестым легионом, Красс преимущественно дорожил этим легионом, составленным исключительно из старых воинов Марии и сулы Центр гладиаторской рати, будучи не в силах доли сопротивляться грозному и плотному натиску этих ветеранов, поколебался и теснимый с неустанным усердием внезапно обратился в бегство». Спартак увидел с левого крыла это горестное зрелище бегства своих солдат. Он бросился к коннице, стоявший по его приказанию в резерве, вскочил на своего коня, которого держал под усцы Нумидиец близ того места, где находился Мамилий, и, приказав затрубить в букцины, растянул на 12 флангов и двинул вперед свою кавалерию. Благодаря этому маневру образовалась вторая боевая линия, Это дало возможность расстроенным гладиаторским легионам вернуться на поле битвы, проходя в промежутках между флангами конницы. Но все эти мудрые распоряжения не остановили беспорядочного отступления легионов центра и левого фланга, и римляне нещадно рубили бежавших. Только правое крыло под начальством Граника отступило в стройном порядке. Чтобы положить предел натиску победителей и помешать этой битве обратиться в поражение, 12 флангов кавалерии под предводительством самого Спартака двинулись с необычайной яростью на солдат римских когорт, которые в пылу преследования также расстроили свои ряды. Им пришлось отступить, поспешно строясь кругами, четыреугольниками, конусами, чтобы не быть изрубленными в куски гладиаторской конницей, которая, однако же, нанесла им немало вреда в рассыпную. Красу хотелось двинуть на поле действия свою конницу — но с наступлением ночи все предметы слились в одну темную и неясную массу, что заставило его отказаться от этого намерения. И стоя с другой стороны пробили вечерний сбор, и оба войска удалились, каждое в свои укрепления. Таким образом закончилась эта битва, в которой погибло пять тысяч римлян и восемь тысяч гладиаторов, оставивших, кроме того, во власти неприятеля 1200 пленных». Вернувшись в свой лагерь, Спартак с помощью всех других вождей, трибунов и центурионов занялся приведением в порядок своих расстроенных легионов. Отдав на попечение врача Арториджа, раны которого не представляли по заявлению врача опасности для жизни, Спартак приказал зажечь в лагере обычные огни, а затем, немного ранее полуночи, потихоньку вышел из Грументума, направляясь к Лагонегру. Прибыв туда в полдень, Он остановился здесь на 4 часа и двинулся дальше в Лавиниум, куда пришел темной ночью, а на заре следующего дня отбыл в Пандозию, откуда рассчитывал пройти в Бруттию и Казенцу. В Пандозии его догнал посланец от Краса. Последний, уже отказавшись взять сто пленных римлян в обмен на выдачу гладиаторам Эфтибеде, которая после измены у горы Гаргана находилась в лагере Преатора, Предлагал ныне Спартаку отпустить 1200 гладиаторов, взятых римлянами в плен при Грументуме, в обмен на 100 римских патрициев, находившихся во власти фракийца. Спартак, посоветовавшись с Гранником и другими начальниками легионов, принял предложение обмена. Он условился с посланцем, что взаимная выдача пленных произойдет через три дня в Росциануме. Когда посланец Краса уехал, Спартак не без основания подумал, что римский полководец сделал это предложение в надежде остановить движение гладиаторов и наверстать потерянное время. Поэтому Спартак порешил отправить в Росцианум 100 пленных римлян под конвоем 1200 пехотинцев верхами и 2400 кавалеристов, дав следующие точные приказания Мамилию, на которого фракиец возлагал исполнение этого дела, не выдавать старимлян до получения 1200 гладиаторов. Тотчас же после обмена посадить полученных обратно солдат на лошадей, которых в числе 1200 мамилий вел с собою для этой цели, и немедленно скакать сголопом в Темезу, где Спартак рассчитывал быть на четвертый день от настоящего и где располагал стать лагерем на несколько дней». Наконец, при малейшем признаке недобросовестности или обмана со стороны римлян, Мамирий должен был убить сто патрицианских отпрысков, стараясь спасти бегством и присоединиться к нему, оставив в злой участи 1200 пленных гладиаторов».